9 августа 1605 года, Рождества Христова, день 65 пятый, полдень, Крым, Бахчисарай. Анна Сергеевна Струмирина, маг разума и главная вытирательница сопливых носов. По моим подсчетам, сегодня ровно год, как я с моими гавриками, а также команда капитана Серегина вместе провалились в другой мир позже названной нами миром подвалов. Прошел целый год. Окажется, что мы только вчера стояли лагерем у горячего водопада, ели жаркое из убитого зорким глазом сфинозавра и недоумевали, куда же нас занесло и что это за место, где водятся давно вымершие чудовища. Тогда мы еще не знали, что наше приключение, начавшееся как невинный поход в горы, обернется длинным, тяжелым и очень опасным путешествием по тем местам, где защитить нас смогло только оружие, которое сжимали руки наших спутников из команды капитана Сереги. Прошел всего год, а все мы изменились почти до неузнаваемости. Яна из забитой дурнушки стала уверенной в себе девочкой-красоткой, за которой бегает такой же мальчик-красавчик Уф. Но даже осознавая свою новую, трогательную и очаровательную красоту, Яна осталась все той же доброй и отзывчивой девочкой, какой она была раньше. Тевтонка Гретхен как-то призналась, что когда она лежала у нас тяжело раненая в первые дни своего плена, только бескорыстная доброта Яны смогла изменить образ ее мыслей и сделать из нее нашего искреннего союзника. Не перейди Гретхен полностью без поворота в на нашу сторону, многие события пошли бы совсем по-другому. Ася похорошела и расцвела, превращаясь в очаровательную девочку-подросток. В ней почти исчезли резкость и порывистость, зато прибавилось выдержки и благоразумия. Теперь она уверена в себе и в своем будущем, ведь и у нее, как, собственно, и у Яны, теперь есть самые настоящие приемные папа и мама в роли которых выступаем я и Серегин, а также надежные друзья, которые никогда не дадут ее в обиду. Кроме того, Ася гордится, что лично знакома с молодым Александром Невским, с которым даже здоровалась за руку, а также с достаточно знаменитым в узких кругах царевичем Федором, которого она, правда, втайне презирает, за глаза обзывая слизняком. Сама Ася считает себя воплощением крутизны и лихости, поэтому ее любимая одежда — это военная форма без погон, с лихо сдвинутым на одно ухо берет. От юной амазонской оторвы Агнии Ася усвоила науку лихо скакать на лошади и фехтовать амазонским мечом, а Ника Кобра научила ее метко стрелять. Асин дружок Митя из «Худощавого мальчика» который мог только мечтать о военной карьере, превратился в стройного и мускулистого паренька маленькую копию капитана Серегина. Эти двое стали настолько похожи между собой, что некоторые неофиты, в зависимости от степени фантазии, воспринимают Митю то, как старшего сына нашего великого артанского князя, то, как его младшего брата. Так же, как и Ася, Митя из одежды признает только военную форму а пистолет на поясе стал его постоянным аксессуаром. Сейчас он очень жалеет, что Серегин запретил носить с собой автомат, когда Митя находится в одном из пунктов постоянной дислокации, то есть в заброшенном городе Мирасадома или в Бахчисарае Миросмут. Неуклюжий и смешной Димка, оказавшись талантливым магом-исследователем, очень мало изменился внешне. Оставшись таким же неловким с виду, он обзавелся серьезным взглядом взрослого человека, который много и тяжело работает. И в самом деле, если дело касается магии, которой вот уже целый год пронизана вся наша жизнь, то с каким бы вопросом мы ни пришли, у него всегда есть для нас готовый ответ. Даже Серегин очень уважает Диму и признает, что тот делает для общего блага ничуть не меньше, чем четверо остальных магов и могиль нашей пятерки, вместе взятые. Честь ему за это и слава, а также освобождение от всех положенных нарядов, которые Ася с Митькой тащат, как миленькие. Хоть нам не надо мыть в казарме пол и чистить на кухне картошку, но есть много таких мест, где незаменим острый взгляд и строгий надзор моих юных гавриков. Они уже достаточно ответственны и серьезны для того, чтобы быть представителями, как здесь говорят, голосом Серегина, или присутствовать на какой-нибудь церемонии в качестве его юных адъютантов или пожить. Даже наш Антон, год назад носивший печальное прозвище «бесплатное приложение», теперь совсем уже не тот. Нет, Антон не участвует ни в каких акциях нашей команды по наведению порядка в различных мирах. Но зато, как признанный мастер-хореограф, он вместе с начальником клуба танкового полка капитаном Ипатьевым обеспечивает наличие у нашего смешанного воинства полноценной культурной программы. Это тоже очень важно. Как сказал маэстро в одном известном фильме про войну: "Арфы нет, Возьмите бубен. А ведь Антон все-таки поставил тот танец тренировку с саблями, но только не с Глебом и его верными, а с командой Асаль. У Лилиток отличное чувство ритма и развитая пластика движений, которые были внесены в них при конструировании вида, потому что без этого они не могли стать хорошими фехтовальщицами. Более того, им самим нравится двигаться под музыку, поэтому они с удовольствием ходят на танцульки и с интересом посещают занятия в Антон. Что интересно, эта страсть присутствует не только у бойцовых, но и у внешне немного неуклюжих рабочих и бывших мясных. Если Антон захочет, то сможет набрать себе тысячные массовки. Доброволец будет много, хоть отбавляй. Похоже, хореограф нашел себя. Его ценят, с ним считаются. А ведь он так мечтал об этом. Единственное требование, которое выдвинула ему наша пятерка перед тем, как дать разрешение, заключалось в том, чтобы и во время репетиции, и во время выступлений осали ее девочки, должны быть одеты в соответствии с нормами приличия. После некоторых портновских страданий у Антона получилось нечто среднее – между восточным женским нарядом и камуфляжным костюмом спецназовца. Верх и низ все как положено и совершенно неважно, если в просвете между штанами и блузой во время танца то появляется, то исчезает тонкая полоска кожи живота, лилейно-белая вассаль и смуглая у ее верных. Сегодня в честь нашего праздника хореографический кружок Антона тоже исполнит несколько номеров и среди них знаменитый танец с саблями. Приходится признать, что и я сама за этот год изменилась настолько, что иногда даже не узнаю себя. Куда делась та пугливая девушка, падающая в ступор при малейшем намеке на угрозу, даже в какой-то мере гордящаяся своей манерной чувствительностью? Нет, за этот год я не превратилась в подобие Ники Кобры бесстрашную валькирию, направо и налево побеждающую врагов. Но в то же время у меня пропал тот страх, который вечно грыз меня изнутри. Я больше не боюсь оказаться в тяжелом положении, потому что знаю, что из тех ситуаций, из которых я не смогу выпутаться сама, меня обязательно вытащат мои друзья, при этом от души на костылях нехорошим людям по шее. Благодаря существующим внутри пятерки магическим, эмоциональным и ментальным связям, я постоянно чувствую, будто с одной стороны от меня стоит Серегин, а с другой — Ника. При этом где-то рядом ощущается присутствие отца Александра, Димы, Анастасии, Лилии и всех тех людей, или не совсем людей, которых я привыкла считать своими. Выросло и мое магическое мастерство. Теперь я уверенно решаю ментальные задачи и разгадываю ребусы, за которые год назад я бы ни за что не взялась. Опыт и мастерство приходят с практикой, а ее у меня хоть отбавляй. Итак, как мы заранее договаривались, сегодня у нас этакий коллективный день рождения. Прошло 365 дней, и все мы стали на год старше. И это надо отметить. И вот все мы снова вместе за одним столом. Я и мои гаврики, Серегин с Елизаветой Дмитриевной, на коленях которой лежит туго спецзапеленутый сверток с новорожденным сыном, отец Александр, а также змей с Агнией, док с Азалией, зоркий глаз, арас Клавдия, Ника Кобра, бухгалтер, бег с Феодорой и мастер Савил. Мы долго думали, приглашать ли нам на это мероприятие жен наших товарищей, а потом решили, что иначе будет нехорошо. В конце концов, даже с Агнией мы впервые встретились всего через несколько дней после прибытия в мир подвалов, а с остальными почти сразу после этого знаменательного события. Все пять женщин очень сильно изменились и внешне, и внутренне. Если Агния за этот год повзрослела и налилась женским соком, перестав быть угловатой, порывистой девчонкой, то все остальные дамы, подобранные нами в разгромленном тевтонскими эсэсовцами латинском селении, изменились прямо в противоположную сторону. То есть посвежели и помолодели, хотя к ним не применялось никакой омолаживающей магии. А Вила, Клавдия, Азалия Подобные Елизавете Дмитриевне держали на коленях по младенцу. У Феодоры сильно оттопыривался живот, и только змей говорил, что его юной супруге еще рано рожать, и поэтому они, пожалуй, выждут еще годик, прежде чем заводить ребенка. Весьма разумный извешенный образ мысли: ибо при некоторых осложнениях, вызванных ранней беременностью и родами, бессильной может оказаться даже магическая медицина от Лилии. Что заставило Азалию, Авилу и Клавдию уйти с нами, я пока ума не приложу. То ли любовь к их нынешним мужьям и инстинктивное желание создать с ними настоящую семью, а не то, что этим словом называется в мире подвалов, то ли неоднократное участие в качестве музыканш в наших магических ритуалах посвящения, этого я не знаю но вижу, что женщины довольны своей судьбой и не желают себе иной участи. Не женаты в этой компании пока только зоркий глаз и бухгалтер. Обоих угораздило крайне неудачно выбрать объект своих симпатий. Бухгалтер втюрился в мэри, в эту живую счетную машинку, признающую за мужчиной только одно достоинство в виде солидного банковского счета. А Зорким приключилась история еще хуже. Его предметом симпатии стала Гера, смесь властолюбивой стервы с распущенной шлюхой в одной экономичной упаковке. Мадам Клеопатра нервно курит гашиш в сторонке. И при этом оба категорически против того, чтобы я избавила их от этих наваждений. А ведь я предлагала. И в то же время на все просьбы поворожить над предметами их страсти Категорическим отказом отвечаю уже и я сама, потому что такие вещи добром не кончаются. Вот так мы и живем. Но пока перед первым тостом гаврикам, беременным и кормящим матерям наливают виноградный сок, остальным дамам, то есть мне и Агни, легкое крымское вино, которое тут уже выращивают, а мужчинам разливают армянские бренди. Первым, говорит Здравицу, была очередь Серегина. — Товарищи, — сказал он вполне официально, — вот уже год мы идем по тропе войны, выполняя один приказ Верховного командования за другим. По счастью, все мы, которые начинали этот поход год назад в горном ущелье у горячего водопада, до сих пор живы и здоровы, хоть вокруг нас кружило немало опасностей. Все то, что нас не убивает, делает нас сильнее. И мы действительно стали сильнее, мудрее и набрались опыта. Некоторые из нас теперь способны одним плевком смахнуть с неба трехголового горыныча, будто это муха. А от других, — ставила не кобра, — черт с и зуита, сбегает с криком «Спасайте, кто может, хулиганы зрения лишают». — Скорее, — посмеивайся, — сказал отец Александр, — это звучало так. — Ахтунг, ахтунг, в воздухе Серегин! Эта разновидность нечисти убрала так быстро, что я даже не успел ее опознать. — Да что там было опознавать? — пожал плечами Серегин. — Это была здоровенная, человекообразная, двуногая и прямоходящая крыса. То есть для крысы она была здоровенная, а для человека росточек у нее был более чем плюгавенький и никаких рогов и копыт не было и в помине. То есть хвост, конечно, был, как же без него, но под сутаной ничего заметно не было. И еще эта тварь явно не чурается магии, потому что только узрев меч Ареса, она задала деру, а так с легкостью рассчитывала справиться со всеми нами. В справочнике написано, что это может быть крысит, а может быть крысолит, авторитетно заявил Дима. Крысит в основном отличается физической силой, но лишен ума и сообразительности, а крысолит умнее и предназначен в основном для ночных диверсий. Одной из особенностей настоящего крысолида является то, что укушенный им человек через некоторое время превращается в крысолида-оборотня. Внешность такого оборотня имеет две устойчивые формы – человеческую и человекокрысиную. Мне кажется, что Сергей Сергеевич видел все-таки настоящего крысолина. — тфу ты, пакость! — сплюнул Серегин. — Давайте не вести на ночь подобных разговоров, то еще приснится всякая хрень. Так, давайте же выпьем за кибернетиков, тьфу ты, то есть за нас с вами, чтобы нам не была страшна никакая нечисть и чтобы все враги с визгом разбегались от нас в разные стороны. Выпили каждый свое, у кого что был налит. Потом вкусили нежнейшего бараньего шашлыка, на который был так горазд повар грек, доставшийся нам в наследство от покойного хана поэта, и приготовились к продолжению культурной программы. По причине отсутствия телевизоров, магнитофонов и прочего радио вся программа исполнялась живую. Оказывается, Антон, узнав от меня заранее, что я хочу отметить приближающуюся годовщину, начал готовить номера еще с того момента, когда месяц назад мы обосновлялись в Крыму. Именно тогда, перебирая освобожденный полон, негодный к боевому применению, он отобрал в свою копилку трех седобородых дедушек с гуслями да с бандурами и несколько детишек явно русского или малороссийского происхождения которые довольно чисто исполнили нам Марусю из кинофильма «Иван Васильевич менять профессию». — Ну, Антон, — дослушав до конца песню, сказал прослезившийся Серегин, — у тебя тут, оказывается, уже целый большой театр. Вполне пора посылать тебя с бригадами на фронт. Споют вот детки с отцами, ратником по Марусю, или что-нибудь еще такое патриотическое? И те с удвоенными силами начнут лупить в хвост и в гриву панскую нечисть. Да и нам самим это тоже будет не лишним. Для Литки Вон по причине отсутствия своей тянцы к нашей культуре. И эту пустоту в них надо заполнять, чтобы не чувствовали они себя чужими среди нас, чтобы радовались и печались тому же, чему и мы сами. А я домой хочу, неожиданно вздохнув, сказал Димка к маме и нашей классной Марине Николаевне с ее конторшами по математике. Хоть я все понимаю, что мы и так делаем все возможное и невозможное, что идем все выше и выше, но я все равно очень сильно хочу вернуться домой. И мама мне снится почти каждую ночь. Говорит, что напекла моих любимых пирожков с повидлом. Я беру на кухню, беру пирожок и тут же просыпаюсь. Обидно. А ведь она тоже думает, что я умер в тех горах, потому что нас должны были искать, и когда спасатели ничего не нашли, то наверняка сказали нашим с Митей родителям, что мы пропали без вести. А у Мити есть еще бабушка, она старенькая и очень его любит, оттого от волнения могла даже нечаянно умереть, ведь так, Митя? Митя, утирая непрошенную слезу, молча кивнул. И Дима продолжал. «Я все понимаю, Сергей Сергеевич, но хочу, чтобы наши родные, которые остались там, в нашем мире, не волновались за нас и обязательно дождались бы нашего возвращения. Отче Александр, пожалуйста, попросите Небесного Отца, чтобы Он послал впереди нас свое благословение нашим папам, мамам, дедушкам и бабушкам, чтобы они нас дождались. И пусть они знают, что с нами все хорошо, мы живы, и здоровы и находимся в безопасности, потому что когда рядом нет родных, Сергей Сергеевич Анна Сергеевна самые лучшие воспитатели и опекуны. Отец Александр, который тоже прослезился, кивнул. Отец небесный сказал он, обязательно исполнит твою просьбу, юнош. И вот ты заслужила не такие его милости но ты просишь малого, который на самом деле стоит дорогого, переживая не за себя, а за тех, кому ты дорог. Но будьте готовы к тому, что своих родных вы увидите, когда уже станете почти взрослыми, ибо непредсказуем ваш путь, изобивающийся зигзагами, даже для него. «Давайте, — сказал Сергей Сергеевич, вставая, — выпьем до дна за тех, то ждет нас дома и волнуется. У нас у всех, а не только у гавриков, Анна Сергеевна, есть родные, о которых мы должны помнить и которых должны любить. Не у всех гавриков есть родные, которые ждут, — грустно сказала Ася. Наш дед-дурдом — это совсем не то место, куда мы с Яной хотели бы вернуться. А его противной директрисе можно пожелать только того, чтобы она лопнула, разлетевшись на тысячу лоскутов, или чтобы ее живьем побрали самый настоящий настоящие черти. Не видели мы от нее никогда ничего хорошего, и того же можем пожелать в ответ. Здесь с Сергеевна нам хорошо. Нас считают такими же, как и другие люди. И одеты, и обуты мы всегда не хуже других. К тому же Сергей Сергеевич и Анна Сергеевна дают нас выполнять свои поручения и хвалят, когда мы все делаем хорошо. А там мы будем «Эй, ты, пошла вон!» А мама Мити не разрешит ему со мной дружить, потому что я детдомовская. «Ну, — сказал Серегин, — если, как говорит отец Александр, к моменту возвращения вы оба станете почти взрослыми, то какое отношение к вашей дружбе будет иметь Митина или чья-то еще мама?» «Вы еще не знаете, — скинула голову Ася. Как много неприятностей и даже взрослым людям могут доставить очень строгие мамы. У меня в детдоме была подруга по имени Дина. Мама которой была из бедной семьи, а папа из богатой. Папина мама и ее бабушка была строгой женщиной и сделала все, чтобы ее сын бросил эту нищенку вместе с ребенком. Папа у Динки оказался послушным сыном и развелся с ее мамой, выкинув их обеих из своего дома в том, в чем они были. Потом ее мама умерла, и Динка попала в наш дед-дурдом. — Ася, — строго сказал Сергей Сергеевич, — наш профессор совсем не такой слабонервный сопляк, как папа твоей подруги, а его мама совсем не такая стерва, как его бабушка. — Да, — кивнул Митя. Моя мама добрая, все понимает. И тебя она тоже обязательно поймет, ты только обязательно поверь. К тому же мы с тобой не собираемся жениться прямо сейчас, а сделаем это только тогда, когда станем взрослыми и совсем самостоятельными. Я выучусь на офицера и буду служить, как Сергей Сергеевич, а ты станешь врачом или учителем. Ведь каждый человек это то, что он из себя сделал сам». А тот, кто зависит от родителей, не может быть взрослым. И не важно, сколько ему лет. Вот. Кстати, Ася, — говорил я, — и ты, и Яна теперь должны помнить, что отныне вы не одни. У вас есть не только Митя и Дима, но еще и я, Сергей Сергеевич, Ника, Змей, Док, Бек, Мастер, Бухгалтер, Зоркий Глаз. Мы все одна команда. Да, Аська. — И ты, Яна, — подтвердил змей, — вы можете на нас рассчитывать. Мы все — ваша семья, ваши старшие братья. Если вас кто-нибудь посмеет обидеть, то он и трех дней не проживет, это я обещаю. Знаешь что, Ася, — пожалая плечами, — у меня есть чувство, что ни ты, ни Яна больше никогда не вернетесь ни в какой детдом. Каждый из вас на своя длинная и очень интересная дорога и каждая на ней получит то, о чем больше всего мечтает. Вы будете там, где никогда не смогут побывать ваши старые знакомые, и сможете получить то, что они не получат ни при каких условиях. Я не знаю пока, как это сможет осуществиться, но я верю своим предчувствиям, а вы, в свою очередь, поверьте мне». «Так», — твердо сказал Ника, — В речах присутствующих я что-то слышу маловато исторического оптимизма, а ведь у нас праздник, а не похороны. Маэстро, врежьте марш, и пусть будет весело всем, иначе я выпущу сюда огненных демонов, чтобы они станцевали нам горячая фанданго. И вообще, давайте выпьем за то, чтобы сердца влюбленных объединялись, а мечты осуществлялись. Мы выпили, потом еще немного поели, пока Антон о чем-то шептался со своими помощницами лилитками из танцевального кружка. Потом он возгласил «Танец огня!» И на площадку перед нами выскочили три девушки, волосы которых были заколоты узлом на голове, а сами они одеты в что-то яркое, красно-оранжевое, длинное и приталенное черным поясом. Это напоминало не то испанское платье с расслешенной юбкой, не то что-то типа японского кимоно, а танец и вовсе был невиданным. Потом до меня дошло, что это, притоптывая по полу босыми пятками и щелкая кастаньетами, бывшие мясные лилитки исполняют что-то свое, очень оригинальное. Танец был настолько зажигателем, что все, включая повеселевшую Асю, принялись притопывать ногами и прищелкивать пальцы. Потом программа нашего праздника продолжилась, и могу сказать, что повеселились и угостились мы на славу.